Но, понимая смысл древних обрядов, Тайс не могла принять их. Слишком далеко расходились устремления Урании с темной властью Кебеллы Анаитис. Поздней ночью, провожаемая черной жрицей, она явилась в свой временный дом, потрясенная, усталая и подавленная. За аж не спала, поджидая госпожу.